Ты слишком долго пропадаешь, воскликнул старец, да ты же весь в крови. Все в порядке. Я помогал Филиде закончить с ее делами. Ты нашел нам кузнеца? спросил Аврон. Еще нет. Надо спасти Филиду и еще жителей, которых захватил один полоумный. Я посмотрел вперед. В деревне было многолюдно. Если можно, я буду в башне принесить что-нибудь перекусить. И позовите Конральда. «Ахри, поправился?» «Да, он в порядке», — подтвердил Аврон. «Ты нужен в поселении. В рассвете. У него есть название теперь. Об этом нужно сообщить людям». «Еще два дня, Аврон», — устало проговорил я. «Я не могу бросить Филиду в беде. Приведи мне Конрольда, Ахри и Перта. Все трое мне нужны уже сейчас». Не прошло и пяти минут, как отшельник принес сваренных вкрутую яиц, молока и несколько булок. Мы соки там умяли их еще быстрее. Аврон привел нашу стражу чуть позднее. Я как раз насытился и позволил себе улыбнуться, глядя на серьезные лица. Наемник, бывший сержант и охотник. — Кирот спрашивал тебя, — проговорил Аврон. — Он хочет видеть тебя, но я сказал, чтобы он сам пришел сюда.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 «Не хватает сменщиков», — пробасил Перт. «Найдем, не переживай. Зачем ты собрал нас?» Я быстро рассказал о происходящем на пространстве между полянами и рассветом и о том, что нам, скорее всего, придется немного помахать оружием. «Не очень хотелось бы», — посетовал Перт. «А ты обещал, что мы не будем воевать», — напомнил Аврон. «Это не война и даже не стычка. Мы забираем свое».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 «Торлин! О, слышал о нем! Хороший воин, крепкий! Да, я согласен!» «И я!» — подхватил Ахри. «И я!» — чуть позже добавил Перт. «Прекрасно! Но нам понадобится телега и лошадь, потому что я еле держусь на ногах. И Окит тоже. Кстати, ты пойдешь с нами или останешься здесь?» «Я буду спасать отца, хоть голыми руками!» — заявил он, вызвав улыбки на лицах.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 «А как же разрешительные документы?» «Документы? У нас пока все так, как есть. В порядок будем приводить все позже». Я в очередной раз порадовал Кирота. «Полагаю, тебя это устраивает?» «Более чем». «И возвращаться в поляны ты не намерен?» «А ты не зря тратил время». Хитро прищурился торговец. «Наводил справки?» «Случайно выяснил. Полагаю, что нам понадобится еще два колодца». «Минимум один барак. Лучше, если улица. Я даже чуть высунулся из башни, чтобы показать Кироту, что я имею в виду. Будет иметь ширину около двадцати метров. Или это лучше тоже в шагах указать?» «С математикой я в ладах. Не хочешь строить тесно?» «Именно. А если мои ребята успеют построить больше?» «Чем больше, тем лучше. Но люди где-то должны еще и работать. Отложим это до моего возвращения» я соберу людей, многое нужно обсудить». «Приятно видеть, не мальчишку», — удовлетворенно кивнул Кирот и, распрощавшись, поспешил наружу. «Чего он хотел?» — внутрь вошел Перт. «Мы подготовились. Все? Телега и лошади на месте? Оружие? Вы тоже готовы?» «Да. Сколько нас не будет?» «Максимум три дня». И после долгого отсутствия тебя опять не будет в поселении. В башню вернулся отшельник. Помни, что люди должны тебя видеть рядом с собой, а не над собой. Я зашел лишь пожелать удачи, чтобы без страха. Но перед новым приключением страха я уже не испытывал.